Глава 24. Есения. Не знаю, что ожидал увидеть Саша, но перед нами предстала абсолютно приличная картина. Мускулистый симпатичный массажист в белой футболке склонился над лежащей на кушетке Соней энергичными движениями, разминая мышцы бедра. Девушка, одетая в облегающий спортивный комплект серого цвета, состоящий из футболки и лосин, молча смотрела в потолок. Ничего криминального в этом сеансе массажа невозможно было усмотреть. Если бы молодой массажист мог причинить сестре Булацкого какой-то вред, тот уверенно ни за что не оставил бы их наедине. А значит, парень пользовался доверием семьи. По всей видимости, давно занимался массажем Сони. И даже если у него был романтический интерес к девушке, и сеанс массажа перерастал во что-то другое, это только их личное дело». Мы не имели никакого права вмешиваться, вот так врываться и смущать людей. Мне стало ужасно неловко, и я с извинениями схватилась за ручки в спинке Сашиного инвалидного кресла, чтобы поскорее вывести его из процедурной комнаты. Но брат резко покатился вперед. — Сейчас моя очередь! — нагло заявил он и подъехал ближе. Массажист растерянно бегал глазами и хмурился, наконец догадавшись убрать от Сони руки со словами... «Соня, мне Кирилл Святославович ничего не говорил». «Упырь, свали в туман!» Соня со злостью сверлила взглядом Сашу, приподнявшись на локтях, и совершенно не замечала меня. «Мы еще не закончили!» Они с Сашей словно сцепились взглядами, прожигая друг друга невидимыми лазерами. «Он тебя два часа лапает!» — продолжал наседать брат. «Да господи! Минут двадцать мы тут только! А ты что, под дверью стоял с таймером и время засекал?» «Мне что ли заняться нечем? Короче, скажи своему качку, чтобы готовился к сеансу. Только мне не эротический, как тебе, а обычный». «Саша, может, хватит?» Не выдержала я и принялась торопливо извиняться за вторжение. «Соня, вы простите, я даже не знаю, как так получилось. Возникло недопонимание, и вы...» Поглядев на массажиста, я дождалась, пока он представится, и извинилась и перед ним тоже. «Станислав, простите и вы. Мы пойдем». «Можете не уходить», — остановила нас Соня, подавая знак Стасу снять ее с кушетки. Он аккуратно наклонился, подождал, пока она закинет ему руки на плечи, а потом перенес ее в кресло. Соня тут же подъехала к нам, остановившись в опасной близости от кресла Саши. «Спасибо, что испортил мне сеанс. Когда у меня будут ныть мышцы, приглашу тебя к себе. Наслаждайся, придурок!» «Попридержи язык, Мигера, – прошипел брат, хватая рукой Соню за запястье и слегка отталкивая от себя. «Что здесь происходит?» — раздался позади меня резкий голос Булацкого, и я взволнованно оглянулась на него, подмечая тину на подбородке и усталые глаза. Неловко переминаясь с ноги на ногу, я селилась понять, как объяснить происходящее. «Соня, что у вас тут за сборище?» Девушка потирала руку, которую только что на глазах брата вырвала из цепкого захвата. «Кир, привет!» «Саша так торопился на сеанс массажа, что даже прервал мой!» Елейным голоском пропела Соня, кивая на моего брата, а потом поддела. «Или ты так хотел меня увидеть, Сашечка?» «Вот еще!» «Нужна ты мне больно!» — фыркнул брат и собрался уехать в Освоясе. Но Кирилл преградил ему дорогу. «Я не понял, зачем ты помешал массажу, а теперь уезжаешь? Такое ощущение, что ты целыми днями досаждаешь моей сестре из детского желания задеть. Просто испортить настроение или сказать гадость. Что она тебе сделала? И тебе не кажется, что ты злоупотребляешь гостеприимством?» Спросил он настолько металлическим голосом, что у меня похолодело внутри. «Советую тебе извиниться перед Соней. Я не позволю обижать ее». Каждый из присутствующих в помещении замер со своими мыслями. Бедный массажист наверняка хотел убраться по добру по здорову. Сестра Кирилла притихла и вцепилась в ручки кресла из-под глядя на обоих мужчин, столкнувшихся злыми взглядами. «Я же не понимала смысла потасовки». Не могла понять, зачем Саша ведет себя так по-идиотски? Чего добивается? Зачем подставляет меня, вынуждая ощутить за него стыд? — Вы правы, Кирилл Святославович, — медленно проговорил Саша. — Кажется, нам с Есей пора покинуть ваш гостеприимный дом. Нам здесь не место. — Саша, ты что такое говоришь? Я бросила на него непонимающий взгляд, хлопая ресницами и чувствуя, как быстро-быстро бьется сердце. «У нас столько планов. Нелли рассказала о поездке, о мероприятиях. Ты же обещал быть рядом». В моем голосе появились плаксивые нотки. От чего то для меня было так важно, чтобы брат не уезжал. Я отчаянно не хотела оставаться в одиночестве без крепкого плеча Саши, хоть и было ясно, что он никак не сможет меня защитить от Булатского. Не смог раньше, не сможет и в будущем. Но это и не важно. Нужно самой учиться постоять за себя. «Останешься с ним?» — грозно спросил брат, уже подъезжая к выходу. «Саша!» — я растерялась. «Ты же знаешь обстоятельства!» Мне хотелось кинуться к нему и удержать любыми способами, найти верные слова, чтобы уговорить остаться. Но его злой взгляд и едкие оскорбления выбили почву из-под ног. «Я знаю только, что моя сестра, будучи замужем, связалась с бандитом и залетела от него». И мы с отцом глазом не успели моргнуть, как она собирается на шопинг, наплевав на честь и достоинство. А он тебе рассказал, как Андрея вынудили свидетельство о разводе подписать. Пока ты тут план мероприятий составляешь, мужа твоего по кусочкам где-то врачи собирают». «Я, кажется, понятно сказал, чтобы ты отсюда выметался». Вспылил Кирилл, спешно подходя к Саше и воволакивая его кресло из комнаты. «Я не намерен выслушивать твои инсинуации». «Мелкий пакостный выскочка!» Саша упирался, и каким-то странным образом завязалась потасовка. Я с ужасом наблюдала, как коляска Саши опрокидывается, а он беспомощным кулем вываливается на пол. Спохватилась и кинулась к нему. Рядом вскрикнула Соня, подкатывая к брату и начиная лупить его по ногам и животу, куда только попадали маленькие кулачки. Слава богу, что рядом был массажист, который мгновенно среагировал и помог Саше забраться в кресло, а потом увез его в комнату. Я сидела на полу и тупо смотрела в одну точку, не понимая, как все докатилось до этой безобразной сцены. Знала, что ребята просто дурачились, не верила, что Саша и Соня действительно обзывали друг друга. Просто у молодежи выработался такой вот вид флирта, похожий на бадание двух детей но я уверена, что они наслаждались происходящим, а Кирилл все испортил. Рядом со мной оказалась его высокая фигура. Он без лишних церемоний подхватил меня за подмышки и поднял с пола. Я тут же отшатнулась, не желая с ним соприкасаться, не представляя, что сейчас говорить. Соня оставила нас наедине. Не зная, куда она поехала, очень надеялась, что к Саше, чтобы помочь ему успокоиться после стычки. Волком посмотрела на Кирилла и встретила привычное нечитаемое выражение лица. «Что с Андреем? Ты скажешь мне, в конце концов, что с моим мужем?» Бросилась я в наступление, немного придя в себя. «Он тебе не муж». «Какая разница, что мы подписали? Я имею право знать правду. Он жив? В больнице? У него нет родных, кто-то должен его поддерживать». «Не переживай, Есения». «Уже нашлась так, кто поддержит. Не хотел тебе рассказывать, но раз уж к слову пришлось, то знай, что Андрей быстро оправился от развода в объятиях своей любовницы». В его голосе не было издевки и насмешки. Но я их все равно почувствовала, ощущая, что слова жалят, как укусы пчел. Ощущения были странными. Я не понимала. Чего во мне больше? Ревности? Досады? Отвращения?» В горле образовался липкий противный комок. Я сглотнула и зажмурилась. «К черту! К черту, Андрея! Мы развелись! Он меня подставил! Он не любил меня!» «Сейчас, в эту минуту, на первом месте стоит мой брат, которого Булацкий выгнал из особняка, как нашкодившего щенка!» «Кирилл, пожалуйста, пусть Саша останется! Вы погорячились оба!» Он не обижал Соню, понимаешь, у них сложился такой странный тип отношений, как у подростков. Мне трудно такое понять, но не вижу, чтобы Соня по-настоящему мучилась от подобных заигрываний. Он сейчас приехал сюда, потому что не хотел ее оставлять наедине с массажистом. Может, это ревность, я не знаю. В любом случае, они могут прекрасно разобраться без нашего вмешательства. Давайте поговорим все вместе, чтобы они объяснили, что происходит. Найдем какое-то мирное решение». «Ты прекрасно жила без брата все эти годы. Он проживал с отцом раздельно. Зачем ты так цепляешься за него?» Расспрашивал Кирилл, ходя по помещению с нервным видом, задумчивый, руки в карманах. Ему нужно было всего лишь извиниться, но он предпочел гордо удалиться. Я не хотел его опрокидывать. Ты же понимаешь, что это получилось случайно. Но теперь вряд ли наше общее сосуществование возможно». К тому же я видел собственными глазами, как он распускает руки и хватает Соню. Что это вообще такое? Я уговорю его извиниться, вести себя нормально, вежливо. Попрошу не пересекаться с Соней. Мне нужен кто-то родной рядом. Я не хочу оставаться одна, — призналась я со слезами на глазах, а Кирилл метнул на меня обеспокоенный взгляд, но не подошел. К счастью или наоборот, я сама бы себе не смогла ответить честно на этот вопрос. Находилась в таком раздрае, что плохо понимала, что чувствую в данную минуту. «Я могу пойти и поговорить с Сашей, попросить его остаться, раз тебе так нужно его присутствие. Но и с твоей стороны буду ждать шагов. Конкретных». «Что ты хочешь?» — насторожилась я хмуря брови. «Перестань вести себя со мной, как загнанный зверь. Будь со мной настоящей женщиной. Позволь ухаживать за тобой, словно мы недавно познакомились. Улыбайся». «Охотно принимай комплименты и подарки. В конце концов, для начала хватит меня бояться и отшатываться, будто я тебя вечно держу на мушке. А просто, без условий, выполнить мою просьбу для тебя неприемлемо?» Глухо поинтересовалась я. «Просто потому, что я попросила. Я привык использовать каждую представившуюся возможность в своих целях. Я делец, Есения, в чем то игрок. Судьба выдала тебе не такие уж плохие карты». Так что попробуй быть благодарной. И если ты придешь ко мне сама, не просто покорно, а с желанием, признавая его и отдаваясь ему целиком, я даже уговорю твоего брата лечь на операцию. Поверь, я найду аргументы».